393. Когда решается судьба мира, можно ли оставаться в стороне безучастным? Можно ли не принять на свои плечи тяжесть решений и можно ли уклониться от общей ответственности? Уклонившийся, значит, уклонившийся от получения того, что придёт на смену временам тяжким. Они пройдут и придут времена полечения. уклонившийся тоже получит, но получит свою скудную часть, ибо самих себя украли. Утончённый восприимчивость духа времени ложится на сердце, которому порой становится невыносим гнёт пространственный, но утончается сердце от ноши непомерной. И эта ноша станет крылом орла, когда переменится ток. В потоке грядущего света примет прозревшее сердце, но сердца окаменевшие в сумерках отрицания и эгоцентричности останутся глухо и к волнам пространственной радости. Но радость прихода Владыки будет радостью космической. Пространство будет звенеть и петь в напряжении огненном. И точно пожнут те, кто связал будущие свою судьбой Владыки. Ради них иду в мир. примут многие миллиард знак моего войска но каждый примет по сознанию и среди многих будут ближайшие вместимостью сознание и открытостью сердца очерчен будет круг получения и блага тем кто в понимании своём вместит весь мир в будущем для нас всё поэтому будем говорить о будущем Настоящий одноискк в будущее, как первый побег молодого дуба к будущему гиганту. Все добрые начинания уцелеют и дадут урожай высокий. Можно вдвинуть в будущее начинание настоящего и увидеть явление планетарного размаха. Так озеленение малой пустыни в аспекте будущего будет означать озеленение всей планеты. Так братское сотрудничество нескольких народов, братскую семью всех народов земли, и книги учения жизни явят победу мудрости владык над повествованиями человеческими. А новой земле, говорю, мыслит о ней апокалиптически и думает о чём-то заоблачном. Но новая земля означает то, что трудом рук человеческих В союзе с новой наукой и техникой лик земли будет изменен коренным образом. Исчезнут моря и льды, где не нужны. Появятся новые там, где захочет разумная воля человека. Ныне одни части суши страдают от засух, другие — от ливней и наводнений. Стихиями, а в том числе и стихии воды, будет управлять человек. Гигантские каналы прорежут пустыни, и в них появятся искусственные моря. Оттеплен будет север. Создадим искусственные острова на просторах обмелевших и мелких морей. Голландия граждается плотинами. Проще намыть эти острова машинами. Ученые в сотрудничестве с Иерархией Света и под ее руководством будут решать такие проблемы, о которых ныне не смеют мечтать. Высшие энергии управляют Вселенной. И когда ими будет управлять чистая и светлая воля объединённого человечества, невозможное станет возможным. Исчезнут мухи, клопы, комары и все вредные ненужные насекомые и микроорганизмы, и исчезнут ядовитые гады. Исчезнут хищники кровожадные. Животным и растительным миром будет руководить человек. Не будет ни бурь, Ни ураганов, ни засух, ни землетрясений, климат станет ровным и спокойным. Исчезнут болезни и психические заболевания, исчезнут тюрьмы и преступники, не нужны будут ни армии, ни полиции, ни деньги. Дисциплина духа будет руководить делами и поступками человеческими. Преобразится земля, и воистину новую землю увидят народы.